Муссолини вмешивается в последнюю минуту. Как известно, еще 26 августа Дучи, пытаясь уклониться от выполнения союзнических обязательств Италии, вытекающих из Стального пакта, убеждал Гитлера, что еще есть возможность решить вопрос политическими средствами, в результате чего Германия обретет моральное и материальное удовлетворение. Гитлер даже не снизошел до возражения, что огорчило младшего партнера по оси. Тем не менее, 31 августа, после получения сообщения от своего посла в Берлине о том, что ситуация ухудшилась, Муссолини и Чиана стремились убедить Гитлера встретиться с польским послом Липским и заверяли фюрера, что стараются склонить английское правительство отдать Германии Данцик в качестве первого шага в переговорах о мире. Но столь мелкая приманка Гитлера уже не соблазняла. Данцик был просто предлогом. О чем фюрер говорил своим генералам. Теперь он жаждал уничтожения Польши. Дучи же этого не знал. Утром 1 сентября перед ним самим стоял выбор, немедленно объявить Италию нейтральной или подвергнуться риску нападения со стороны Англии и Франции. Запись в Чьяна дает возможность понять, как страшился подобной перспективы его тесть. Рано утром 1 сентября несчастный итальянский диктатор позвонил в Берлин послу Аталика и, по словам Чиана, просил его умолить Гитлера послать ему Муссолини телеграмму, освобождающую его от союзнического долга. Фюрер на удивление быстро согласился. Перед тем, как уехать в Рейхстаг, приблизительно в 9.40 утра, он послал своему другу телеграмму. В целях экономии времени она была продиктована по телефону в немецкое посольство в Риме. Дуче, от всего сердца благодарю вас за ту дипломатическую и политическую помощь, которую вы оказываете Германии в ее справедливом деле. Я убежден, что мы сможем выполнить стоящую перед нами задачу силами германской армии. Таким образом, я не ожидаю при сложившихся обстоятельствах военной помощи со стороны Италии. Я также благодарю вас, Дуче, за все то, что вы сделаете в будущем для общего дела фашизма и национал-социализма. Адольф Гитлер в 12.45, выступив в Рихстаге и, вероятно, придя в себя после вспышки, свидетелем которой явился Далерус, Гитлер решил написать еще одно письмо Муссолини. В нем он заявлял, что был готов решить польский вопрос путем переговоров, но напрасно в течение двух дней прождал польского представителя, что только в течение последней ночи произошло 14 нарушений границы, и что теперь он решил силе противопоставить силу. В заключении следовали выражения благодарности партнеру ПАСИ. «Я благодарю вас, Дуччи, за ваши усилия, в частности, за предложенное вами посредничество. Но я с самого начала скептически относился к этим попыткам, потому что польское правительство, если оно вообще имело желание решить вопрос мирным путем, всегда могло это сделать. Но оно отказалось. Поэтому, Дуччи, я не хотел подвергать вас риску и возлагать на вас роль посредника» чья деятельность ввиду неразумной позиции польского правительства, скорее всего, была бы обречена на провал. Но Муссолини, поддерживаемый Чиана, предпринял еще одну отчаянную попытку взять на себя опасную роль посредника. Накануне, сразу после полудня, Чиана предложил английскому и французскому послам в Риме созвать 5 сентября, если дадут согласие их правительства, конференцию с участием Германии для изучения пунктов Версальского договора, из-за которых в настоящее время происходят все беды. Можно было бы предположить, что поступившее на следующее утро сообщение о нападении Германии на Польшу сделает предложение Муссолини ненужным. Но, к удивлению итальянцев, Жорж Боне, министр иностранных дел Франции и крупный специалист по умиротворению, позвонил Фрунсуа Пансе, который был в то время послом в Риме, уже в 11.45 1 сентября, и попросил его передать Чана, что правительство Франции приветствует проведение такой конференции с тем условием, что на ней не будут обсуждаться проблемы, касающиеся государств, не представленных на конференции, и что участники конференции не ограничатся поиском частичных и временных решений неотложных проблем. Боне даже не упомянул о выводе немецких войск или приостановке их продвижения как условие проведения подобной конференции. Но англичане настаивали на таком условии и смогли убедить французский кабинет, обуреваемый противоречиями, к вечеру 1 сентября направить в Берлин аналогичное предупреждение. Тексты нот, из которых явствовало, что Англия и Франция вступят в войну, если Германия не выведет свои войска из Польши, были опубликованы в тот же вечер. Муссолини, который хватался теперь за любую соломинку, даже за несуществующую, на следующее утро снова обратился с призывом к Гитлеру, будто он, дучи, не понимал сути англо-французских заявлений. День 2 сентября, как писал об этом Гендерсон, выдался напряженным. Он и Колондра с волнением ждали, каков будет ответ Гитлера на ноты их правительств, однако его не последовало. Вскоре после полудня в британское посольство прибыл слегка запыхавшийся Аталийка и заявил, что ему необходимо немедленно узнать одну чрезвычайно важную вещь. Была ли нота Британии, направленная накануне вечером, ультиматумом? «Я сказал ему, — писал позже Гендерсон, — что мне было поручено передать министру иностранных дел если он задаст такой вопрос. А он такого вопроса не задал, что это не ультиматум, а предупреждение. Получив ответ, итальянский посол поспешил на Вильгельмштрассе в Министерство иностранных дел Германии, чтобы передать послание от Муссолини. Аталика прибыл на Вильгельмштрассе в 10 утра, узнал, что Риббентроп нездоров и вручил послание Вайтзекеру. У Италии до сих пор имеется возможность созыва конференции с участием Англии, Франции и Польши при соблюдении следующих условий. Первое. Перемирие, при котором войска остаются там, где они находятся в настоящий момент. Второе. Созыв конференции в ближайшие 2-3 дня. Третье. Решение польско-германского конфликта, что, учитывая сегодняшнее положение, будет, конечно, в пользу Германии. Идея, выдвинутая первоначально Дуче, теперь поддерживается и Франции. Данцик уже немецкий, Германия уже получила заверения, которые гарантируют выполнение большей части ее требований. Более того, Германия уже получила моральное удовлетворение. Если она согласится с условиями проведения конференции, то достигнет всех своих целей и избавит мир от войны, который, насколько можно судить сейчас, будет всеобщей и очень продолжительной. Дучи не настаивает, но для него очень важно, чтобы изложенное выше было немедленно доведено до гера фон Рибентропа и Фюрера. Неудивительно, что когда поправившийся Рибентроп принял в 12.30 Аталика, он отметил, что послание Дучи не увязывается с полученными накануне вечером нотами Англии и Франции, которые носят характер ультиматума. Итальянский посол, который не меньше своего шефа хотел избежать мировой войны и был, безусловно, более искренен в этом желании, в этом месте перебил Риббентропа, сказав, что последнее послание Дучи сводит на нет заявления Англии и Франции. Арталика, конечно, не имел полномочий на такое заявление, тем более, что оно было неправдой. Но он рассудил, что терять ему нечего. Когда министр иностранных дел стал выражать сомнения – Аталика твердо стоял на своем. «Заявление Англии и Франции, — говорил он, — не принимается более во внимание. Граф Чиано звонил по телефону сегодня утром в 8.30, то есть в то время, когда тексты заявления уже были переданы в Италии по радио. Значит, эти заявления можно считать утратившими свое значение». Более того, Граф Чиано заявил, что Франция, в частности, активно поддерживает предложение Дучи. Ее примеру последует и Англия. Рибентроп продолжал относиться к этому скептически. Он только что обсудил послание Муссолини с Фюрером. Гитлер сказал, что ему нужно знать следующее: Являются ли английская и французская ноты ультиматумами. Министр иностранных дел в конце концов согласился с Саталико, который предлагал немедленно выяснить этот вопрос у Гендерсона и Кулондра. Именно в связи с этим аталика и прибыл в британское посольство. Я, как сейчас, вижу Аталика, человека не первой молодости, писал позднее переводчик Шмидт, выбегающего тяжело дыша из кабинета Риббентропа, избегающего вниз по лестнице, чтобы проконсультироваться с Гендерсоном и Кулондром. Через полчаса Аталика прибежал назад, все так же тяжело дыша. Отдышавшись, итальянский посол сообщил, что по заявлению Гендерсона британская нота не является ультиматумом. Риббентроп ответил, что поскольку ответ на англо-французскую ноту может быть только отрицательным, Гитлер рассматривает сейчас предложение Дучи. В случае, если Рим подтвердит, что англо-французская нота ни в коей мере не является ультиматумом, то проект ответа будет представлен дня через два. Аталикан стал настаивать на том, чтобы ответ был дан раньше, и Рибентроп согласился представить ответ на следующий день, в воскресенье 3 сентября к полудню. Тем временем в Риме рушились надежды Муссолини. В 2 часа дня Чиано встретился с английским и французскими послами. В их присутствии позвонил Галифаксу и Боне и сообщил им результаты переговоров Аталика с министром иностранных дел Германии. Как записано во французской «желтой книге», экспансивный Боне тепло поблагодарил Чиана за его усилия в деле спасения мира. Галифакс был более сдержан. Он подтвердил, что британская нота не является ультиматумом. Можно только удивляться, до чего государственные деятели любят цепляться за слова. Ведь и английская, и французская ноты были сформулированы предельно ясно, и добавил, что, по его мнению, Англия не может принять предложение Муссолини о созыве конференции, пока немецкие войска не будут выведены с территории Польши. По этому поводу Банэ опять не проронил ни слова. Галифакс пообещал решение британского кабинета по этому вопросу сообщить Чана по телефону. Ответ пришел вскоре после 7 вечера. Британия принимала предложение Дучи при условии, если немецкие войска отойдут границы Германии. Министр иностранных дел Италии понял, что Гитлер на такие условия никогда не пойдет и что сделать ничего нельзя, как записал он в своем дневнике. «Это не мое дело», — писал он далее, давать Гитлеру совет, который он решительно отвергнет, может, даже с презрением. Я сказал это Галифаксу, обоим послам, дучи я, наконец, позвонил в Берлин и передал, что если немцы не изменят свою позицию, мы прекратим переговоры. Последняя надежда исчезла. Итак, в 8.50 вечера 2 сентября усталый и подавленный Талика еще раз отправился на Вильгельмштрассе. На этот раз Рибентроп принял его в канцелярии, где он имел встречу с Гитлером. В трофейном секретном меморандуме Министерства иностранных дел эта сцена описывается так. Итальянский посол передал министру иностранных дел информацию о том, что Англия не готова вступить в переговоры на основе итальянского предложения о посредничестве. Англичане требуют, чтобы до начала переговоров немецкие войска были срочно выведены с оккупированных польских территорий и из Данцига. В заключение итальянский посол заявил, что Дуччи считает свое предложение о посредничестве более недействующим. Министр иностранных дел выслушал заявление итальянского посла без комментариев. И ни слова благодарности неутомимому Аталику за все его труды. Только презрительное молчание по отношению к союзнику, который хотел надуть Германию, лишив ее польской добычи.